Проект б л е ф Как получить высокий пост. Проблема. К нам обратился совладелец одного регионального холдинга Владимир Иванов. Холдинг вот уже восемь лет стабильно работает в одной из областей машиностроения. Владимир Иванов имеет свою долю контрольного пакета. Однако назвать бизнесменом его можно с натяжкой. Всю свою жизнь он занимался экономической наукой, защитил кандидатскую диссертацию, был признанным специалистом в научных кругах, то есть являлся в кавычках мозговым центром холдинга. В то же время он лишен коммерческой жилки, с трудом договаривается с людьми, а свой характер может проявить лишь при разработке очередной экономической программы. Его речь в изобилии украшают экономические термины. Работа в холдинге не могла в полной мере удовлетворить его амбиции, и он выставил свою кандидатуру на выборах депутатов законодательного собрания области. Стать депутатом он смог только потому, что в округе находилось крупнейшее предприятие холдинга. И снова его талант не оценили в полной мере. Область захлестнула волна дележа собственности. Пришло время новых выборов. На этот раз одновременно выбирались и губернатор, и мэр областной столицы, города миллионника. Ближайшее окружение Иванова убедило его в том, что талант экономиста поможет ему стать мэром. Отношения между губернатором и мэром, хоть и не доходили до откровенной вражды, были не слишком дружескими. Неудивительно, что Иванову не составило труда заручиться его поддержкой. Губернатор обещал помочь ему финансами и СМИ, половина которых к моменту выборов н а х о д и л и с ь под контролем губернатора. Иванов приступил к сбору подписей, когда пришло время начинать работу со СМИ, возникли проблемы. Вице-губернатор, курирующий СМИ, не сделал ни одного шага, чтобы помочь Иванову. Каждый раз его у в е р я л и что завтра, послезавтра все будет сделано. Вот нужно только решить несколько вопросов. Стало понятно, что помощи от губернатора ждать не приходится. Денег у Иванова хватало едва ли на половину самой скромной компании. Ити на попятную было уже поздно. Это уронило бы его авторитет в глазах общественности. Одним словом, Иванову предстояло найти выход из весьма непростой ситуации. Анализ. Выборы губернатора и мэра проводились одновременно. На момент выборов раздел с ф е р влияния в области был завершен. Каждый сидел на своем месте прочно, и за каждым стояли весьма серьезные экономические силы. Цель у них была одинаковая. удержаться на своем месте. Позиции мэра в городе выглядели, пожалуй, не менее внушительными, чем у губернатора в области. Он имел свою долю в каждом бизнесе на территории города. Среди коммерсантов ходила шутка, что с каждого литра бензина мэр получает 2 рубля. Чтобы скинуть его, требовалось приложить титанические усилия. Советники губернатора вовремя с м е к н у л и что убрать мэра практически невозможно. Такая попытка выльется в шумный скандал, ситуация выйдет из-под контроля, оппозиции губернатора будут подорваны и в городе, и в области. Желающих убрать губернатора и устроить новый д е л ё ж собственности было предостаточно, и мэру, и губернатору нужны были спокойные выборы без каких либо эксцессов. Поэтому, несмотря на всю свою неприязнь друг к другу, на время выборов мэр и губернатор договорились не мешать друг другу. Открыто нарушить обещание о помощи было бы не слишком красиво. Почему Иванову никто открытым текстом ничего и не г о в о р и л Первое, что мы сделали, разбили мечту Иванова занять кресло мэра. В ситуации, когда против тебя и мэр, и губернатор, только безрассудный человек способен продолжать питать иллюзии. И все же... Извлечь пользу из сложившейся ситуации было можно. Слабое место и у мэра, и у губернатора было одно: они оба очень не хотели, чтобы из выборов п о л у ч и л а с ь заворуха. Было понятно, что они готовы на все, чтобы ни в коем случае не допустить ее. Из жителей города мало кто был доволен работой мэра. Его антирейтинг достигал 20%. а процентов. И это при том, что никто и никогда не осмеливался сказать дурное слово против него. Устроить заваруху было не так уж сложно. Стоило только выступить с открытой и жесткой критикой. И все же суть нашей задумки была в другом. Во время выборов политконсультанты и советники усиливают свое влияние на политиков. Цель первых проста и понятна: выиграть выборы любой ценой. Нам оставалось убедить их в том, что отдать Иванову правительственный пост самый простой способ успокоить его. Сценарий. Первое. По характеру Иванов человек неуравновешенный, легко поддается влиянию. В случае атаки на мэра сразу же нашлись бы тысячи желающих отговорить его от этой затеи. Первое, что мы сделали, изолировали его от внешнего окружения. На время к о м п а н и и он мог общаться только с нами. Только так его можно было убедить, что главное для него ждать. Чем больше он будет ждать, тем больше получит в результате. Второе, отправляем на несколько дней и вново а в Москву. За время его отсутствия в местной прессе появляется ряд статей. написанные топовыми журналистами топовых газет и журналов на тему, зачем Иванову накануне выборов понадобилось ехать в Москву. Основная версия: его пригласил для беседы один из столичных олигархов, который хочет устроить в области небольшой передел собственности. Вопрос только в том, кто именно из олигархов больше этого хочет. Выдвигаются разные версии. Журналисты пытаются доказать друг другу свою правоту самыми разными доводами. Аргументами спора являются различные факты из биографии Владимира Иванова. По возвращению Иванова журналисты просят прокомментировать ситуацию. Последний от всех этих вещей отказывается. Путана, и з б и в ч и в о объясняя, что мол уездил в столицу с другими целями. Его довольный вид свидетельствует об обратном. Третье. Следующая волна в прессе провоцирует обсуждение кандидатуры Иванова. Журналисты перечисляют все достоинства и недостатки Иванова, оценивая его шансы на победу. п у б л и к у ю т с я интервью с VIP-персонами и экспертами по выборам, которые высказывают свое мнение по поводу намерения Иванова баллотироваться. Конечно, суждения будут разные, но любое упоминание фамилии Иванова Будет возникать в головах людей в виде вопроса: будет баллотироваться или не будет, победит или не победит. Четвертое. Начинается кампания по дезинформации политконсультантов губернатора. Сразу после приезда из Москвы Иванов в срочном порядке берется за кампанию. Первым делом он приглашает внушительную группу политконсультантов. и начинает формировать штаб. За одну неделю набираются специалисты по всем направлениям: социологи, психологи, полевые бригадиры, журналисты, юристы, водители и так далее. Особое внимание уделяется набору журналистов. Им предлагают баснословные суммы и набирают только журналистов, работающих в известных изданиях. Начинает обсуждаться тема Иванов. Пытается подружиться с журналистами. За вторую неделю набирается нишее звено исполнителей, агитаторы, разносчики и так далее. Формирование предвыборного штаба происходит максимально заметно для всех, чья профессия состоит в том, чтобы обращать внимание на такие вещи. По всему городу развешаны объявления образца. Требуются для работы в предвыборной кампании. Указанные телефоны с головой выдают заказчика Владимира Иванова. Формирование предвыборного штаба – еще одна тема для журналистских толков. Те, кто поддерживал версию Иванов ездил в Москву за деньгами для выборов, получают дополнительные аргументы в свою пользу. Пятое. Проводятся социологические опросы. на традиционные для выборов темы, фокус группы и опросы экспертов. Везде фигурирует имя Иванова. Вопросы, связанные с Ивановым, занимают больше всего места. Очень много вопросов, копающих под мэра. Выбор субподрядчиков не случайен. Выбираются те структуры, которые очевиднее всего будут сливать информацию в администрацию губернатора. Чем больше они расскажут о результатах исследований и состоянии дел в штабе Иванова, тем лучше будет для нас. Нужные нам люди узнают, кто именно из московских олигархов стоит за Ивановым и что на м э р с к у ю кампанию ему выделено около двух миллионов долларов. Они получают на руки план кампании, согласно которому подавляющее большинство мероприятий Построена на жесткой критике мэра. Шестое. Компания Иванов против мэра проводится массивно и демонстративно. Два раза в неделю выходит антимэрская газета. Основное место в газете занимает рубрика «Писем читатель». В письмах читатели рассказывают истории встреч с мэром. Благо таких историй в народе ходит много, и все они показывают мэра не с лучшей стороны. Объявляется конкурс таких историй и так далее. В газетах поднимаются актуальные для города темы: отвратительное качество дорог и из рук вон плохая работа городского транспорта, наркомания и спид, экология и вырубка парков, п о д с т р о и т е л ь ставтостоянок в о и так далее. Виновник всех безобразий мэр. Темы, р а с с м а т р и в а ю щ и е с я в газетах. Закрепляются проведением формирующих с о ц опросов и раздача их результатов. Опросы и раздача результатов проводятся в самых людных местах, в центре города и у проходных заводов. Темы меняются каждый день, и люди втягиваются в игру страшилку. Количество людей, недовольных работой мэра и губернатора, начинает расти. Иванов начинает открытую критику мэра. Критика носит сравнительный характер. Что сделал мэр, чтобы напакостить жителям, и что сделаю я, чтобы исправить ошибки мэра? Начинает расти рейтинг. Седьмое. Проблема Иванова не дает покоя мэру, губернатору, всему их окружению. Понятно, что первым делом консультанты губернатора попытаются оказать давление на Иванова. Однако доступ к Иванову был перекрыт нами в самом начале кампании. Мы начинаем имитировать давление на защитника простых людей Иванова. Через СМИ и газеты закидывается информация, что Иванова вызывают в правительство области, где ведут с ним разъяснительную работу, а в штаб толпами ходят сотрудники милиции. Про Иванова начинают выходить нарочито в кавычках черные листовки. Здание городской администрации пикетируется жителями с лозунгами и о б р а з ц а «Руки п р о ч ь о т Иванова» и так далее. Делается все для того, чтобы у жителей города возникло желание защитить Иванова от давления властных структур. Владимир Иванов соглашается занять пост вице-губернатора по экономике.